Николай Носов. Заплатка. У Бобки были замечательные штаны. Зеленые. Вернее сказать, защитного цвета. Бобка их очень любил и всегда хвастался. Смотрите, ребята, какие у меня штаны. Солдатские. Все ребята конечно, завидовали. Ни у кого больше таких зеленых штанов не было. Однажды Бобка полез через забор, зацепился за гвоздь, И порвал эти замечательные штаны. От досады он чуть не заплакал. Пошел поскорее домой и стал просить маму зашить. Мама рассердилась. Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна? Я больше не буду. Зашей, мам. Сам зашей. Так я же ведь не умею. Сумел порвать, сумей зашить. — Ну, я так буду ходить, — проворчал Бобка и пошел во двор. Ребята увидели, что у него на штанах дырка, и стали смеяться. Ну какой же ты солдат, говорят, если у тебя штаны порваны. А Бобка оправдывается. Я просил маму зашить, она не хочет. Разве солдатам мама штаны зашивает, говорят ребята. Солдат сам должен уметь все делать. И заплатку поставить, и пуговицу пришить. Бобке стало стыдно. Пошел он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зеленой материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал пришивать ее к штанам. Ой, дело это было нелегкое. К тому же Бобка очень спешила колол себе пальцы иголкой. «Ну что ты колешься? Ты противная!» — говорил Бобка иголке и старался схватить ее за самый кончик, так, чтобы она чтобы не уколоться. Наконец заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушеный гриб, а материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала... Короче. Ну и куда же это годится, ворчал Бобка, разглядывая штаны. Еще хуже, чем было. Придется все заново переделывать. Он взял ножик, отпорол заплатку, потом расправил ее, приложил снова к штанам, хорошенько обвел вокруг заплатки чернильным карандашом и стал пришивать ее снова. Теперь он шел не спеша, аккуратно и все время следил, чтобы заплатка не вылезла за черту. Он долго возился, сопел, кряхтел. Зато, когда все сделал, на заплатку было любо взглянуть. Она была пришита ровно, гладко и так крепко, что не отодрайте зубами. Наконец, Бобка надел штаны и вышел во двор. Ребята окружили его. «Вот, молодец!» – говорят они. «А заплатка, смотрите, карандашом обведена. Сразу видно, что сам пришивал». А Бобка вертелся во все стороны, чтобы всем было видно, и говорил – Эх, мне бы еще пуговицы научиться пришивать, да жаль, ни одна не оторвалась. Но ничего, когда-нибудь оторвется, обязательно сам пришью».